С.Н. Виноградов и А.Ф. Кузьмин. Логика. Учебник для средней школы. Утвержден Министерством просвещения РСФСР. Издание 8. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР. Москва. 1954 год. От издательства. Настоящее 8 издание учебника печатается по 7 изданию.